Глава 70. Благородными искусствами он занимался с величайшим усердием на обоих языках. В латинском красноречии он подражал Мессале Корвину, которого очень почитал в юности, когда тот уже был стариком. Примечание. Мессалу, как оратора, характеризует квинтиллиан — блестящий, чистый, как будто и в речи, прежде всего заметный своим благородством. Однако свой слог он слишком затемнял нарочитостью и вычурностью, так что иногда без подготовки говорил лучше, чем по написанному. Он сочинил и лирическое стихотворение под названием «Жалобы на смерть Луция Цезаря», писал и греческие стихи в подражание «Эффариону, Риану и Парфению». Этих поэтов он очень любил. Их сочинение и изображение помещал в общественных библиотеках среди лучших древних писателей, и поэтому многие ученые наперебой посвящали ему многочисленные о них сочинения. Но больше всего занимало его изучение сказочной древности. Здесь он доходил до смешных пустяков, обращаясь к грамматикам, общество которых, как было сказано, он очень любил, с такими, например, вопросами, Кто была мать Гекубы? Как звали Ахилла среди девушек? Какие песни пели сирены? Примечание. Над страстью к подобным мифологическим тонкостям издевается и Ювенал. И действительно, мифографы не оставили без внимания вопросов Тиберия. По их утверждениям, Ахилл, скрываясь на скиросе среди девушек, носил имя Пирры рыжий, а мать троянской царицы Гекубы звали по разным версиям — Евфой, Евагорой, Телеклеей, Метопой или Главкиппой. А когда он впервые вошел в сенат после смерти Августа, то в знак благочестия и сыновней любви принес жертву ладаном и вином, но без участия флейтиста, как некогда царь Минос после смерти сына. Примечание. Миноскритский царь по преданию узнал о смерти сына во время жертвоприношения. Он снял венок, приказал умолкнуть флейтисту и продолжал обряд».